Во второй половине октедельника они, согласно расписанию, отправлялись в политэкспедицию, ведомые леди Тмалией, одной из немногих женщин, занимающих высокую должность в гильдии. Среди обитателей земель, прилегавших к Круглому морю, бытовало мнение, что единственный способ прожить долго – это никогда не делить трапезу с леди Тмалией. В перстнях на ее руке хватило бы яда, чтобы устроить погребение небольшому городку. Леди Тмалия была ослепительно красива, но какой-то холодной расчетливой красотой, над которой трудилась целая команда искушенных в своем ремесле художников – Маникюрш, гримерш, корсетников и портных. Три часа ежеутренней напряженной работы. Китовый ус корсета слегка поскрипывал при ходьбе. Мальчики прилежно слушали. Когда леди Тмалия говорила, все внимание следовало обратить на ее пальцы. «Итак», — сказала леди Тмалия, Рассмотрим ситуацию в том виде, в каком она сложилась к моменту основания гильдии. В этом городе, как, впрочем, и во многих других местах, рост и прогресс цивилизации обеспечивались динамическим взаимодействием интересов множества крупных и мощных картелей. В дни до основания гильдии борьба за первенство между консорциумами неизбежно приводила к плачевным разногласиям, которые разрешались на основе самых дремучих предрассудков и суеверий. Последние пагубным образом сказывались на общих интересах города. Обращаю ваше особое внимание на то, что там, где царит дисгармония, коммерция приходит в упадок. Так было. Леди Тмалия сделала многозначительную паузу и сложила руки на груди. Раздался такой скрип, словно застонала обшивка Галеона, борющегося со стихией. «Само собой разумеется, возникла необходимость в крайних и одновременно действенных средствах примирения непримиримых противоречий», продолжала леди Тмалия. «И это подготовило почву для создания гильдии». «Какое наслаждение!» Неожиданный всплеск ее голоса заставил виновато вздрогнуть несколько дюжин молодых людей, погрузившихся было в мечты сугубо личного характера. «Какое наслаждение было жить в те первые дни, когда люди прочных моральных устоев взялись выковать беспрецедентное политическое орудие, готовое к бою!» И сколь счастливыми должны вы чувствовать себя сейчас, обучаясь в гильдии, требующей от человека безупречного воспитания, физической закалки, умения владеть эзотерическими навыками и одновременно дающей ему власть, которая раньше была прерогативой только богов. Воистину, мир – это раковина, скрывающая... Во время обеденного перерыва Чидр растолковывал речет Малии, собравшимся за зданием конюшен товарищам. «А я знаю, что значит разрешать на основе дремучих суеверий!» – важно произнес сыроправ. «Это значит топором!» «Ничего подобного!» – возразил Чидр. «А ты откуда знаешь? Моя семья много лет занимается коммерцией!» «Ха! Коммерцией!» — фыркнул сыроправ. Чидер никогда не вдавался в подробности относительно того, что это за коммерция. Каким-то образом она была связана с решением некоторых вопросов и удовлетворением неких нужд, но что это за вопросы и о каких нуждах шла речь, всегда оставалось неясным. Влепив сыроправу плеуху, он подробно объяснил, что разрешать на основе дремучих суеверий означает не просто устроить жертве погребение, предпочтительно в строгом соответствии с ритуалом, но и непосредственно вовлечь в дело компаньонов и служащих, офисы и конторы, а также большинство жителей близлежащих районов так, чтобы каждый из вовлеченных понял, что покойный совершил непростительную глупость, поссорившись с людьми, способными сильно рассердиться и начать действовать безо всяких церемоний. Ого. Восхитился Артур. «Это еще что?» Продолжал Чидер. «Однажды в ночь всех пустых мой дедушка вместе со всем счетоводческим отделом устроил деловую конференцию на высшем уровне с людьми из пубземелья. 15 человек после этого пропали без вести. Скверное дело вредить деловому сообществу». «Всему деловому сообществу или только той его части, которую потом вылавливают из реки?» уточнил Тепик. «Именно! Уж лучше бы все кончалось так!» Чидер показал головой. «Понимаешь, чисто!» «Поэтому-то отец и посоветовал мне поступить в гильдию. Сегодня, когда надо заниматься делом, нельзя тратить столько времени на устранение связанной общественности».